Заснуть Сесель Брэдшоу в эту ночь уже не мог. Он ходил по комнате взад и вперед, не останавливаясь ни на минуту. До того момента, когда дети начнут эту чудовищную кампанию, оставалось немногим более шести часов. У самого Брэдшоу оставалось, следовательно, три часа, чтобы внести в правительство соответствующее решение. Никакого компромисса добиться не удалось. Что он, безумец этот Бен Канаан? Или это просто хитрый и бессовестный кортежник, который все глубже и глубже втягивал его в эту западню? Отпусти, народ мой! Брэд Шоу подошел к письменному столу и включил лампу. Срочно! Ари... Ари Бенканаан, представитель Эксодуса, заявил, что начиная с завтрашнего дня, 10 добровольцев будут ежедневно в 12 часов дня лишать себя жизни. Лишать себя жизни. Жизни. Жизни. Рука у Брешо так дрожала, что бумага выпала у него из рук. На его письменном столе лежали официальные ноты от ряда европейских и американских правительств. Во всех этих нотах дипломатическим языком выражалась тревога по поводу тупика, который, по-видимому, зашло это дело с экссодусом. С другой стороны, тут же были ноты от всех арабских правительств, в которых говорилось, что если экссодусу будет разрешено следовать в Палестину, Это будет рассматриваться как вызов, брошенный в лицо каждому арабу в отдельности. Сесил Бредшоу совсем растерялся. Последние несколько дней он жил прямо как в аду. Как всё это началось? 30 лет он успешно разрабатывал политическую линию на Ближнем Востоке и теперь попал в такое безвыходное положение с этим невооружённым транспортным судном. Как это он вдруг попал в палачи? Никто не мог сказать о нём, что он антисемит. В глубине души Бреттшоу восхищался палестинскими евреями и понимал их стремление вернуться на родину. Он с удовольствием спорил с сионистами на всевозможных конференциях, отражая натиск их блестящих ораторов. Однако сессер Бреттшоу верил всеми силами души, что интересы Англии на стороне арабов. Еврейское население под мандатной территорией достигло полумиллиона а арабы твердо стояли на том, что британцы нарочно насаждают среди них еврейский народ. Все эти годы он был честен с самим собой. Что-то происходило, он представил себе, что на борту судна находятся его собственные внуки. Брэдшелл знал Библию не хуже любого другого англичанина, и, как все англичане, относился к ней с большим уважением, хотя и не был религиозным. Могло ли быть, что дети на Эксодусе движимы какой-то сверхъестественной силой, Нет, он реалист и дипломат, и он не верит в сверхъестественное. Все-таки у него армия, флот, и он два счета может покончить с этим эксодусом и с любыми незаконными иммигрантами. Но вот беда. Он никак не мог решиться на это. Разве египетский фараон не имел силы на своей стороне? По лицу Брэдшоу струился пот. Все это чепуха, он просто устал. Напряжение было слишком велико. Какое-то все безумие отпусти народ мой. Бредшоу пошёл в библиотеку, достал Библию и начал лихорадочно читать страницы книги Исхода, где говорилось о десяти наказаниях, ниспосланных Богом на, е... на Египет. Неужели он сам фараон? Неужели он навлекает проклятие на Великобританию? Он вернулся к себе, пытался прилечь, но в его мозгу происходила какая-то дикая пляска. Отпусти народ мой. Отпусти народ мой. Кроуфорд завопил он Кроуфорд Кроуфорд Варвеллцев, комната застёгивая на ходу халат. Вы меня звали? Кроуфорд, немедленно свяжитесь с Тевар Брауном. Передайте ему, передайте ему, пусть он отпустит эксодус в Палестину. Книга вторая. Земля принадлежит мне. Ибо земля моя вы пришельцы и поселенцы у меня и и по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли книга левит глава 25 стихи 23 и 24 глава 1 борьба за экзодус закончилась не прошло и минуты и слова экзодус поднимает якорь понеслись по эфиру чтобы тут же захлестнуть весь мир в ведёршинных заголовьях На Кипре радость населения была неописуема, и весь мир вздохнул с облегчением. На самом экзодусе дети были слишком измучены, чтобы выражать свою радость. Англичане предложили Ари Бен-Канаану подать судно к першу, чтобы детям можно было оказать медицинскую помощь, а заодно и отремонтировать судно. Бен-Канан согласился, и когда экзодус причалил в Кирении, запела лихорадочная работа. Десятка два английских военных врачей поднялись на борт и тут же распределились перевести на абилек серьёзно больных детей. В дворце был успешно оборудован госпиталь. На пристань стали прибывать продовольствие, одежды и прочий инвентарь. Вдобавок на судно обрушился нескончаемый поток подарков от населения острова. Инженеры британского королевского флота тщательно осмотрели ветхое судно от носа до кормы, заварили трещины, отремонтировали двигатель и привели судно в порядок. Санитары произвели полную дезинфекцию судна. После предварительного медицинского осмотра детей Бен-канану доложили, что потребуется несколько дней, прежде чем дети достаточно окрепнут, и судно сможет отправиться в 36-часовой рейс в Палестину. Небольшая еврейская община на Кипре послала к ари делегацию с просьбой позволить детям отпраздновать первый день предстоящего праздника Ханука на острове Арис согласился.